Я подогнал Мку к воротам и заглушил движок. Сегодня 21 августа, время 7:00 утра. В обед я должен быть в части. Мы с девчатами загорели до черноты, и отлично выглядели. Ольга, правда, тяжела, с трудом вытерпела полет. ей пора в больницу. Ксюша побежала в дом собрать вещи для сестры. Я отвезу. Проверила хозяйство, Все в порядке, животные накормлены. Где-то мяукал приблудный котенок. Ксюша нашла его, решила оставить. Кошки своей не было, теперь будет. А я тем временем сходил к участковому, отнес обещанный мешок с рыбой. Самого его не было, мешок отдал жене. Она передаст, что мы вернулись. Сказала, что меня искали, дважды ее мужа дергали, но по какой причине она не знала. Мы были не на Черном море, а на Красном, между прочим, моем любимом. Жили на борту яхты, стоявшие в бухте у Дикого пляжа, и отдыхали. Погуляли и по Каиру. Сестрам было любопытно. Я устроил экскурсию, и как-то время раз не закончилось. Только начался отдых, и уже пора домой. Я был разочарован не меньше сестер. Пообещал им такой же отдых в следующем году и постараюсь обещание выполнить. Столько фотографий сделали, замучился печатать. Два альбома вышло. Ну и главная новость, Ксюша понесла: скрестил пальцы на девочку. Что по отдыху, то в одном месте мы не останавливались, курсировали по всему побережью. Флаг у яхты был аргентинский. Големы нас охраняли, и пусть неподалеку велись боевые действия, нас не коснулись. Но раза четыре видели военную авиацию. Один раз это был британский разведчик и три раза истребители, тоже британские. С боевыми кораблями не встречались. К берегу они не подходили. Вот так мы и отдыхали. Я качал свои умения. Уже четвертый голем позавчера появился. Для девчат я устроил настоящий отдых, так им и сказал, что это праздник для них. Я готовил им на камбузе блюда разных стран. Они пробовали, давая отзывы. Купались, лежали на надувных матрасах, покачиваясь на волнах, слушали музыку из динамиков яхты, песни семидесятых-восьмидесятых, наши и заграничные. Учились пользоваться музыкальными проигрывателями конца восьмидесятых. Ксюша со мной пару раз на водном мотоцикле покаталась и сказала, что это быстро и опасно. Прижималась она приятно, но больше не каталась. Фильмов мы в зале яхты пересмотрели множество. И наших, и иностранных. Думаете, все? Как же? Еще много чего в запасе осталось. Да и смотрели мы один фильм до обеда, второй во время сиесты после обеда, и третий с наступлением темноты. Так что за день всего три фильма выходило. Ксюше я научил играть на телевизионной приставке Денди. Ей понравилась бродилка Супермарио с Грибным королевством. Ольга подсела на Тетрис. В общем, девчата просто отдыхали, ни о чем не думая и наслаждаясь всеми доступными им удовольствиями. Я подавал им каждый день свежевыжатые соки из разных фруктов, пополнив их запасы на восточных рынках Африки. Мы тогда как раз в Каире были. Там же и рыбу купил и участковому, и нам. Вкусная, жирная, малосолёная рыбка пришлась по вкусу девчатам. Собрались девчата быстро. С Ольгой одна сумка была. Ксюша потом принесет, если что-то еще понадобится. Заперли дом, и я отвез их до больницы, где познакомился с главврачом. Ксюшу поставили на учет в женское отделение узнав от кого ребенок, секрета мы из этого не делали. Елена Борисовна огорченно покачала головой, но аннотации читать не стала, за что я ее сразу зауважал. Ольгу уже разместили в палате, оформили, похоже, срок подошел. Со дня на день родит. Елена Борисовна вышла нас проводить, и мы поговорили с ней насчет машины с передвижным зубным кабинетом в кузове. Мое предложение ее заинтересовало, и то, что машина трофейная, не смутило. Грузовик я отдавал в дар больницы, если Ольга благополучно родит и с ребенком все будет в порядке. Машина пока постоит у меня во дворе, а после родов Ольги можно будет ее забрать. Заранее я не хотел, боялся сглазить. Понятно, что армейцы заберут машину себе, но надеюсь, не сразу. Со снабженцем больницы, исполнявшим также обязанности завхоза, мы оформили все документы. Подписались я как даритель и главврач как получатель. Машина уже официально числится за больницей. Внешнее описание я дал, как и номер узлов и самой машины. Более того, Ксюши выдали бумагу, что машина во дворе нашего дома стоит с разрешения главврача. Это отмазка для представителей власти, хотя участкового я все равно предупрежу. После родов машину заберут, тогда и изучат, что внутри, а до этого они не. Вечером, когда машина уже будет во дворе, завхоз приедет и опечатает ее. Мы попрощались с Ольгой, и я долго обнимал ее, а потом мы покатили домой. Участкового, похоже, еще не было. Я решил рискнуть и вызвал грузовик прямо во дворе, хотя верх его был выше кромки ворот, встал он к к выезду. Я проверил машину, Ксюша тоже с любопытством все осматривала, посидела за рулем, покрутила им. Я запустил мотор, схватился сразу, урчая, давая дизельный выхлоп. Внизу под фургоном был ящик с бензогенератором, чтобы кабинет в Кунге имел питание и мог работать не от двигателя машины. Ключи я выдал Ксюше, И мы дважды попрощались: на столе кухни и в кровати. После этого, проверив, все ли забрал, я сел в машину и заехав к участковому, через жену его передал просьбу присмотреть за моими девчатами и сообщил, что во дворе с разрешения хозяев стоит больничная машина, пусть тоже присмотрит. После этого я погнал в сторону части. Благополучно добрался, даже ни разу не остановили, я по правилам ехал. А там хоп, дивизии уже два дня как нет погрузили в эшелон и отправили к Смоленску, где все еще шли ожесточенные бои. Об этом мне сообщил стоявший на проходной боец, которому я показал свою увольнительную. Черт! Развернувшись, я рванул в сторону дальней посадки. Машину-то убрал ранее, светить ее не хотел, так что бежал на своих двоих. Забирать в казармах мне ничего не пришлось. Все свое я ношу при себе, точнее, в хранилище, так что и оружие, и все снаряжение всегда при мне. 5 километров не запыхавшись, отмотал. За посадкой достал у два, поскольку на шторхе и по советским тылам летать опасно. Надел вместо пилотки шлемофон. Со второго раза запустил движок, сел в кабину и, поднявшись в небо на высоте двухсот метров, потянул в сторону Смоленска. Летел я вдоль железки и часто видел эшелоны, что проскакивали туда или обратно. Летел я на скорости сто двадцать километров в час И, наверное, пролетел бы мимо, но засек крупную массу войск. А там, ауры знакомых мне бойцов из нашей дивизии. Я сделал круг над дивизией, которая, похоже, сосредотачивалась тут, в 20 километрах от Смоленска, и чтобы не демаскировать ее, отлетел в сторону и сел на опушке с другой стороны. Самолет убрал, все снаряжение на себя: подсумки, гранатную скатку, каску на голову, вещмешок за спину, винтовка на боку. Все на месте. Я проверил даже сухарная сумка, хотя их не используют с сорокового года. Ну и побежал напрямую через лес к дивизии. Тут километра четыре. Добрался до штаба, совершенно спокойно прошел охрану, которая меня за своего приняла, и прошел в штабную палатку. Вытянувшись, бросил руку к лицу и доложил удивленно обернувшемуся ко мне от стола с картами комдиву. Товарищ полковник, красноармеец Туманов, вернулся из увольнительной. Увольнительную мне выдали в штабе дивизии. Я сюда и вернулся. До окончания срока оставалось двадцать минут. Успел Ну, вернулся и вернулся, буркнул комдив, возвращаясь с картам. Оформите его. Товарищ полковник, благодаря вам я семью успел на отдых на море свозить. Вот привез вам рыбки черноморской вяленой, сказал я и передал одному из командиров, кажется, этот лейтенант диктант комдива, полный сидор с рыбой. Тот взял, не говоря ни слова. Я решил, что лучший подарок сделать. По загару моему понятно, что я не в этих краях проводил время. А зависть такая штука, которая может выйти мне боком, как это было с камгевом лебедевым. Штабной командир в звании старлея подошел ко мне, забрал красноармейскую книжицу с увольнительной и завизировав ее, отправил меня в подразделение. Выяснилось, что я прохожу службу в том же подразделении, разросшимся до батареи. В нашем полку есть теперь зенитно пулеметная батарея с четверенных пулеметов. Там я и числюсь, только пока непонятно кем. Наш 223-й полк был тут же размещался чуть дальше, заняв почти километр опушки. Я приметил стоящие на треногах зенитные пулеметы. Они без средств доставки, пехотный вариант выдали, и пошел в штаб полка засвидетельствовать свое прибытие. Я всех видел тут впервые. Также выдал сидор с сушёной морской рыбой и был сопровожден одним из командиров в свое подразделение, где меня познакомили с командиром и личным составом. В этом подразделении я оказался единственным стариком, ветераном Знакомых у меня здесь не было. Сопровождающий меня лейтенант велел комбату, тоже молодому лейтенанту, похоже, только из училища, построил личный состав. Когда все построились, лейтенант представил меня и дал краткую биографию. Хм, похоже, я один орденоносец. У одного бойца медаль за отвагу и все. Лейтенант ушел, командир батареи распустил строй, и началось уже нормальное знакомство. Сначала командир лично со мной пообщался, представился сам, Лейтенант Бестужев Дедомовский учился в Горьком стрелково пулеметный факультет. Воюет с начала июля выходил за окружения под Могилёвом. На счету его взвода один сбитый самолет и два поврежденных, а также до двух рот уничтоженных солдат. Они тогда из пулеметов прямой наводкой лупили. Выведен в тыл, получил с повышением новое назначение на батарею и теперь вот командует. Немного отвлекусь, и скажу. Наша дивизия ослабленная, Еще у Орши у дивизии забрали один полк, и сейчас она двухполкового состава, ну и плюс артиллерийский полк неполного штата, два дивизиона. Во время пополнения должны были дать еще один стрелковый полк, да не дали, срочно сюда бросили. В дивизии тысяч человек личного состава. Едва хватило запасов выдать личное оружие, более серьезное только по минимуму. В трёхдюймовок набрали 20 штук. И те времен русско-японской, но снарядов для них хватает. Вот и сформировали два дивизиона. Противотанковых пушек смогли найти по две на батальон, и это хлеб. Недостаток пулемётов 30%. Да и остального тоже. Уже чувствуется, что склады пустеют, выдают откровенное старье. Это, я к чему. По зенитным системам та же ситуация. В основном дали двуствольные пулеметы Максима. Я и не знал, что такие есть. Так что сделали вперемешку: три батареи по одной в полку и еще одна охраняет штаб дивизии. Два пулемета двухствольных и два четырех на каждую батарею, Так же и в нашей было. Комвалка распорядился раскидать зенитки следующим образом: обе двуствольные в первой и второй батальоны, Третьему четырехствольную. и в охрану штаба последнюю, заодно как резерв. Препоследний находился комбат. Пока батарея передвигается совместно, в данный момент осуществляет прикрытие полка, а раскидают, когда позиции будут занимать. Автотранспорта в полку нет, только лошади и телеги. Они же у батареи, и на них же перевозят пулеметы. Выбрали покрепче, чтобы такую массу выдержали. Так же и боезапас подвозят. Вот и все новости. Надо сказать, я был удивлен, что лейтенант так откровенно рассказал о себе. Он был единственным лейтенантом на батарее, остальные командиры, сержанты, да один батарейный старшина, треть бойцов и командиров из его старого взвода. Я решил тоже ничего особо не утаивать. Командир вроде справный, лицо открытое, глаза серьезные, Явно ждет и от меня откровений. Думаю, ему обо мне уже рассказали, но всей информацией он не владеет. А знать стоит, чтобы понимал, на что ему рассчитывать в случае чего. Что ж, спасибо за откровения, товарищ лейтенант. О себе скажу так: закончил университет народного хозяйства в Москве. Вербовщиком был уговорен на военную службу. Сглупил, признаю. После аттестации надел форму техника-интенданта второго ранга. Прибыл в Белосток. И был назначен на должность снабженца в отдельный зенитный артиллерийский дивизион, не по званию должность, но спецов не хватало. Поругался с командиром дивизиона, а также и с комиссаром, не выполнив отданный войскам перед войной преступный приказ, запрещающий вывозить семейком состава. Я вывез свою за неделю до войны, о начале которой, кстати, были осведомлены все командиры в Белостоке, по другим не знаю, не интересовался. Был разжалован в старшины, принял должность батарейного старшины снова не выполнил приказ командования дивизиона не кормил их во время прорыва и окружения, а прорывались мы три недели. Попал под суд и был разжалован в красноармейцы, имею острую неприязнь к командованию дивизиона, как и оно ко мне. После разжалования прибился к нашей 53-й стрелковой дивизии, воевал, был награжден. поклялся себе закончить войну простым красноармейцем. звание, даже если будут давать, не возьму, как и должности. Для наград я полностью открыт. Хорошо стреляю. Да из всего, даже из танковых пушек. Опыт есть и довольно солидный. Общались мы с батарейным у телеги, лошади не было, табун пася в стороне. Бестужев, он признался, что фамилию эту получил в деддоме. Бумажки тянули. Таких отказазников шесть было. Сидел на краю телеги, а я устроился на хабке сена, скинув в себя часть амуниции и положил на ноги винтовку, поглаживая лакированное ложе. Мы уже перешли на ты, и общались по именам. Бестужев оказался вполне компанийским парнем. Любопытно, почему служба не понравилась. Я педант, по инструкции действую, и мне нужно, чтобы все было как положено. Командир дивизиона Лебедев это ходячий хаос, подразделение полностью разложившееся. Там царят бардак и развал. Меня еще и начальником штаба дивизиона дополнительно назначили. Но на все попытки навести порядок я получал по рукам. Так что всего за неделю желание продолжать службу во мне убили. Мне нужно было только год отслужить и сразу бы уволился, а тут война. Ну и пошло-поехало. Вошел в клин с комиссаром и комдивом, а там фонарастающий, да и плевать, мне карьера до одного места. Так что сам понимаешь, опыта боевого у меня много, но по сути я был военным чиновником без элементарных знаний об уставах. У нас в институте даже военной кафедры не было, Ее создали только в этом году, как я слышал. Ясно? У меня все расчеты укомплектованы полностью. На командные должности, я смотрю, ты не стремишься в хос отделения такого бойца оформлять глупо. А наводчики у меня все хорошие и опытные из моего старого взвода. Вот думаю, куда тебя направить. Тоже не проблема. Я достану зенитный ДШК, и будет у тебя на батарее пятое орудие. Расчета не нужно, сам справлюсь. Подожди. А где ты его достанешь? Серега, ты меня не слышал? Я снабженец. а бывших интендантов не бывает. Я могу достать все. Все, что мне нужно, от танка до подводной лодки. Слушай, Андрюха, оживился Бестужев. А сможешь усилить зенитное прикрытие дивизии? Одними пулеметами нам не отбиться. Серега, ну ты чем слушаешь? Я же сказал, что у меня отбили любое желание помогать. Лебедев был очень убедителен. Вот я на принципы пошел. Для дивизиона, будучи его снабженцем, я достану все, что дадут в заявке, без проблем. Когда меня понизили, то на батарее было все, а остальные сосали лапу, глядя на моих батарейцев. Так было и при выходе из окружения. Я добывал еду по деревням и селам, но кормил только своих, и они вышли к нашим здоровыми и откормленными, а остальные ходячими скелетами. А все потому, что из старшин работал я один, остальные в толпе шли, не работали, а еду конючили. Я не Христос, спасать идиотов не нанимался, и делать за других работу тоже. Я ясно выражаюсь. Где я старший, там все есть, остальное трава не расти. Меня так воспитали в дивизионе. Нет, когда я на принцип иду, меня не сдвинуть. Сейчас я простой красноармеец, отвечаю только за себя. Для себя я достану все. Нужен тебе танк КВ без проблем, через час на нем подкачу, но воевать на нем не буду сам и никому не отдам. Попробуют отобрать сожгу к черту. Понял, в чем суть? И вверх по карьерной лестнице я не пойду. Мне это просто не нужно, только бы дожить до конца войны. Пусть лапу сосут и стыдить меня тоже не стоит. Я уничтожил почти тысячу немцев. Пусть кто-нибудь повторит. Даже если я завтра погибну, то погибну со спокойной душой. Если бы каждый боец Красной армии убил по одному немцу, война бы давно закончилась, а я давно перевыполнил этот план. Ну и каша у тебя в голове. Даже с некоторым восхищением покачал головой Бестужев. Сам горжусь. Ты пойми, Если я начну доставать что-то, то буду выполнять работу старшин или снабженцев тех подразделений, что получат внештатную технику или вооружение. А я за них работать не собираюсь. Если они свои жопы оторвать от стула не хотят, мне-то это нахрена надо? Бойцы на передовой без всего, Нет, совесть меня не мучает и не будет мучить. Пинайте своих снабженцев, это их работа. Пусть побегают, растрясут жирок. Если тебе нужно дополнительное вооружение, Подай заявку старшине интендантам. Если для меня нет проблем достать все, что нужно, то для них тем более. Только не хотят. Тут ведь стараться нужно, работать, обменивать то, что нужно, на то, что есть у них. А терять это они не хотят. Им проще конючить, ничего нет, склады пусты и ныть, что они не железные, чтобы так пахать. Пинать их надо, пинать и пинать. В тяжелых случаях угрозить трибуналам. Может, тогда шевелиться начнут. Я не говорю, что все снабженцы такие разных повидал, смотри сам по ситуации. Ну а что касается меня, назначь заряжающим в расчет орудия, что при штабе полка будет. А дальше я сам буду искать позиции, ставить пулемет и вести стрельбу. А люди, оружие же тяжелое. справлюсь. Хорошо, Расчет сержанта Хрумова. Вон он, Идем, познакомлю. Я скажу, что ты только приписан, командовать тобой он не может. Слушай, Андрюха, а ты умный парень. С тобой приятно иметь дело. Если что нужно, в виде исключения, без проблем достану. Только не наглей. Автомат там трофейный или пистолет это легко. Но в крайнем случае мотоцикл, и то не На остальное рот не разевай. У тебя старшина есть, это его работа Все добывать, точнее, снабженца. А старшина его в должен подавая заявку. Разберемся. Беслужев познакомил меня с командиром расчета и бойцами, сказал, что числиться я за ним буду, но сам по себе Командовать мной не нужно, если только в крайнем случае. На довольствие у повара я уже встал. жаль, обед пропустил, познакомившись с расчетом, я отошел к той телеге, где мы с безтуживым общались с глазу на глаз. кинул охапку соломы под телегу, накрыв плащ-палаткой. лег и стал подремывать в полглаза. И тут мне стало не до сна. С помощью взора, работавшего уже на 2800 метров, я прислушался к разговору в палатке комдива. Он делил ее с начальником штаба, но сейчас там были двое: Бестужев и полковник. И вот, что я услышал. "Товарищ полковник, ваш приказ выполнен", поговорил с Тумановым. "Вы правы, он очень странный. Говорит, может достать все, даже танк т обещал. Хочет принести зенитный ДШК и быть его расчетом в одном лице". "Давай поподробнее, слово в слово". Бестужев, демонстрируя к моему удивлению отличную память, практически дословно наш разговор передал. Камдев обдумал услышанное и сказал: "Любопытные слухи ходят об этом Туманове. Поговаривают, что он действительно все как будто из воздуха делает. Раз и есть. Недавно заметка была со списком награжденных высшей наградой нашей родины, там о старшине Туманове. У меня знакомые есть в Генштабе. Я выяснил, это не наш Туманов оказался. Там наградили пограничника старшину Туманова, погибшего на заставе в первый день войны. Посмертная награда". Однако что странно, есть еще один наградной лист. И тоже на старшину Туманова, бойца 10-й армии. Это уже о нашем парне. Я попросил проверить, но приказ пока изучается и еще не подписан. Я вздохнул с облегчением. Так и думал, не меня награждают. Монетка не могла подвести. А вот то, что Бестужев меня странным называет, мне не понравилось, но возразить нечего. Вон, смотрели фильм "Девчата", и когда я героиню воровкой назвал, а что? По чужим тумбочкам шарится, как по своим еду забирает. Сестры с возмущением накинулись на меня. Для них было нормально, что все общее. Но единоличник и собственник я. И что? Для семьи, да, все общее, но только для семьи. Так что мне попросить его усилить нашу батарею пулеметом? Дурак ты, Бестужев. Пулемет, конечно, нужен, но танк особенно тяжёлый нужнее. Насколько я понял Туманова, для себя он все достанет. Вот пусть и воюет на танке. Танкистов найдем. Проблема в том, что отдавать он его не хочет, что достал, на том и воюю. Принципиальный он наш. Но если танкисты узнают, что у нас есть танк, то потребуют отдать. Приказ принесут, вынуждены будем подчиниться, а Туманов не отдаст, или сожжет, или спрячет, а виноваты мы будем. Переведи его сюда, я сам с ним поговорю. Есть, козырнул лейтенант и вышел из палатки. Бестужев парень опытный, и в армии уже обтерся. сам бегать не стал поймал ближайшего свободного бойца и послал за мной, объяснив, где меня найти. Боец нашел меня минут через десять. Отряхнувшись от соломы, я забрал все свои вещи. Тут оставишь, потом ничего не найдешь. Взором я уже двух таких мелких воришек вычислил, сообщил старшине при штабе полка, он ими займется. Ну и заспешил за бойцом до штаба дивизии. Там меня перехватил Бестужев, куривший в тени деревьев, и сопроводил в глуп леса. Полковник находился у лесного озера, в котором с шумом купались две роты. Стоял в стороне, наблюдая, видать, сам хотел охладиться. А, Туманов повернулся он ко мне. Без сужев не доложил о предложении по танку. Так что, не возьмешь свое слово назад? Единицу или двойку? Что? А, тип машины? Двойку желательно. Есть у моих знакомых двойка с зенитным дышака на башне. Позаимствую эту машину. Экипаж не нужен, идет с танком. Я там только место командира займу, оно свободно. Танк будет выделяться в любое время с полными баками и боекомплектом. А пока я без него буду. Ты мне его хоть покажи. Надеюсь, по бумагам он проходить не будет. Пока думаю насчет этого. Могут попробовать отобрать. Потому и думаю, а не сразу решил. Когда ждать бронемашину? Через час будет у штаба дивизии. Жду, свободен. Пока я бежал через лес, слежки не было, что приятно меня удивило. Подслушал дальнейшую беседу полковника с бесслуживым. Через час ясно будет, кто этот Туманов брехло или действительно может найти и достать все, что нужно. Если танк будет, подумаю его в штат снабженцев ввести. Туманов поклялся, что войну красноармейцам закончит. Туманов красноармеец и обязан выполнять приказы. Прикажу будет выполнять, иначе трибунал. Как-то два раза его это не остановило. Хм, действительно. Ничего, решим вопрос. На этом оба командира разошлись. Полковник действительно решил искупаться. Видимо, у него было свободное время. Я же добежал до той опушки, где совершал посадку на У-2. Тут был ровный луг, и в глубине опушки достал КВ-2. Грунт был твердый, засесть не должен. Открыв кормовой люк, я забрался в танк, сложил свои вещи на кресле командира танка, винтовку прислонил в углу, чтобы не упало. Потом закрылся внутри бронемашины, устроился на месте механика-водителя. И проведя все необходимые процедуры для запуска двигателя, стронул бронемашину с места. А тяжело машина идет, вдавливая грунт и оставляя глубокие колеи. Выехал на опушку. Дороги тут нет, она чуть дальше, к ней направился. Заметно портя полевую дорогу, вившуюся вдоль опушки, где как раз дивизия и расположилась. Как я понял, она в резерве командования. Проехал мимо наших частей. Бойцы и командиры выходили и глазели на моего бронированного монстра. Многие такое впервые видели. Доехал до штаба, полковник был уже там. Глушить мотор не стал, перебрался в башню и, открыв кормовой люк, выбрался наружу. Откусив кусок от мороженого в вафельном стаканчике и прислонившись локтем к затвору дышка, который в горизонтальном положении смотрел вперед, я осмотрелся. Да, это шок. Думаете, танк кого поразил? Мороженое. Найти тут мороженое это все равно что встретить Христа. Нереально. А я спокойно и смачно его ел, издевался и еще как. Не понравился мне разговор полковника с комбатом. Да, мелкая месть, но приятно. И если вы думаете, что я тут все раздавать из своих закромов буду, то вы ошибаетесь, глубоко ошибаетесь. Я уже однажды так поступил в первую свою жизнь путником, когда интендантом был, да и потом помогал, когда подводником стал. Думаете, кто-то меня поблагодарил? Нет. Но ну, был один генерал, армию которого я техникой насытил, Так он меня даже обнял, а другие морды кривили и принимали все так, как будто я должен был так поступить. Нет, обойдутся. Сами бросили, значит, потеряли. Хрен им. А помогать буду, немцев буду бить, как только спутников вопрос решу. Ну и опыта применения современной техники наберусь. Только так и никак иначе. Однако и воевать я буду серьезно. Танк хороший, подвижная огобится крупного калибра и с моими возможностями огонь будет точный и для немцев очень болезненный да еще крупнокалиберный пулемет идет с ним в комплекте будет чем от авиации отбиваться вот так совсем хорошо а с големами в качестве экипажа мне никакие помощники не нужны тут полковник подошел и приказал постройте экипаж станка вообще по уставу это я после прибытия должен был подбежать к комдиву и доложиться но тот не стал тянуть приходилось повышать голос Движок у танка тихим не назвать. Дрожание почвы ощущалось в 20 метрах довольно сильно. Кинув руку к виску, и ткнувшись пальцами в выпуклость динамика шлемофона, я доложил: "Товарищ полковник, экипаж спит после ночных работ с танком. Машину я пригнал сам". "Умеешь им управлять?" заинтересовался он. «Я, товарищ полковник, я самолетами управляю. Что мне танк?" "Боец, где вы научились управлять самолетом? "Я изучил ваше дело. Вы этому не учились?" Вопрос был задан незнакомым командиром в звании батальонного комиссара. Это похоже начальник особого отдела дивизии. Они любят маскироваться под полицзастав. Его не было к моменту моего прибытия из увольнительной, видимо, только что подъехал. Меня сразу заинтересовало: а откуда у него мое дело? Оно сгинуло под Белостоком. Кто-то новое собрал или тот ляпнул для Красного словца? Ответил я мгновенно, не задумываясь. У меня много знакомых летчиков, научили Я с трудом могу сказать, где нос и где хвост у самолета, но пилотировать научился. Например, опаздывая, я сюда сам прилетел, сидя за штурвалом на биплане, Нашел вас, покрутился над расположением дивизии и сел на лугу. Летчик, что во второй кабине сидел, дальше полетел, а я к штабу направился. Едва успел, а как узнал, что это нужная часть, кто сообщил, сразу насторожился он. Никто, искал и нашел. Вижу, на штабу дивизии вышел на самолет посмотреть. Значит, нашел». Был би план, подтвердил комдив. Товарищ полковник, мне нужно отдельно поговорить с бойцом, твердо сказал комиссар. Тут скрываются крупные хищения в авиации, топливо и ресурс тратятся непонятно на что. Потом поговорите. Показывай, боец, что с танком. Да все с ним в порядке, боекомплект полный, баки тоже, хоть сейчас в бой. Ну, как экипаж будет? Сейчас отгоню его обратно и дальше спать пойду. Никаких отгоню Укройте машину в лесу. Приказ выдвигаться может поступить в любой момент. "Есть", козырнул я. Командиры, что уже облазили весь танк, всем ведь любопытно посмотреть, как горох с него посыпались, кроме троих, что посмелее оставшихся стоять на корме. Я через кормовой башенный люк забрался в башню, а там до места механика-водителя. После этого развернул технику. Хм, а ведь следы от него с воздуха должны быть хорошо заметны. И загнав задом в лес, не так и далеко от палаток штаба, заглушил двигатель. Как-то резко наступила оглушительная тишина, и только чуть позже стали доноситься команды и другие звуки. Я выбрался из бронемашины, оставив шлемофон внутри. Все вещи и снаряжение пока убрал в хранилище, а вот винтовку прихватил. Танк запер и ключ от него забрал. У танка выставили часового, а мне приказали также находиться поблизости, запретив покидать танк надолго. Я только решил подремать у кормы, как меня снова подняли. Особист обо мне не забыл и вызвал на разговор. Чуть в стороне от других палаток стояла его, причем довольно большая, на взвод. Охранял палатку необычный ваня Пехотинец, а опытный боец, видно, что не раз в переделках бывал, взгляд выдавал. Карабин в руках ухожен, видимо, из личной гвардии особого отдела. Посыльный передал меня этому бойцу, и тот, забрав мою винтовку, убрал ее в стойку, завел меня в палатку, да и сам следом зашел, закинув карабин за спину палатке стоял стол, довольно аккуратно сколоченный из снарядных ящиков, а перед ним табуретка, видимо, для меня. За столом сидел комиссар особист и буравил меня взглядом. "Садись", приказал он. "Поговорим". Когда я устроился на табуретке, обычная такая, как будто из какого-то деревенского дома забрали, не новая. Комиссар начал задавать вопросы. "Из какой части этот летчик? Его данные, номер самолета? кто еще участвует в таком нецелевом использовании техники?" Из какой части танк? Кто командир Имена экипажа? «Летчика? не знаю. Смотрю, стоит самолет на поле, подхожу, говорю: "Парень, подвези. Мне под Смоленск нужно". А тот отвечает: "Да не проблема, сам туда лечу". Так и добрался. Удар в ухо был оглушительным. А хорошо поставлен удар у бойца. Он у меня за спиной стоял. Я повторяю вопрос. Справившись с болью и убрав исцелением последствия удара, я негромко сказал бойцу: «Еще раз ударишь Я тебя, сука, прибью, и мне пофигу, что ты приказы выполняешь. А ты, майор, свои вопросы в задницу засунь, Нашел тоже рассказ. Повторный удар в то же ухо чуть не выбил меня из сознания, но среагировал я быстро и коснувшись бойца, отправил его в хранилище. Потом с гадёном разберусь. Комиссар резко схватился за кобуру, довольно ловко извлекая оружие, но мой прыжок оказался быстрее. Отправил его следом за подчиненным. После этого я оправил форму и приведя палатку в такой вид, словно здесь произошла драка, бросил на пол пуговицу с немецким орлом и с вырванными нитками. Еще раз проверив, все ли лежит как надо, я покинул палатку и, забрав из стойки свою светку, вернулся к танку, где вскоре и уснул. Охрану через взор не ставил. Много кто тут бродит.